Марго Генер Варвара наездница метлы. Посвящается бабушке, ее предкам и потомкам. Пролог Дверь с грохотом отворилась. На пороге из темноты возникла высокая фигура в длинной черной одежде. Острый конец шляпы упирается в потолок. С бортов текут ручьи, на полу остаются небольшие лужи, и по щелям между досками стекают обратно на улицу. В руке фигуры метла, длиной в полтора человеческих роста. Помело от воды распушилось, против торчат в стороны, словно усы рассерженной кошки. Она стряхнула капли с плеч и постучала черенком по краям шляпы. В стороны полетели капли и летели до тех пор, пока шляпа не стала сухой. Поставив метлу у стены к двум другим женщина проговорила резко: Погода никудышная. Что за срочность? Предупреждаю, если вызвали из-за пустяка, в следующий раз, не полечу, даже если небо рухнет. Ведьма закончила отряхивать одежду и закрыла дверь. Брызги от ливня попадают на помело. А она и так натерпелось за полет сквозь грозу. Потом сняла шляпу и положила на полку, где аккуратным рядком застыла шляпа с повисшим краем по последнему слову моды. За ней притаилась шляпа вообще без бортов. Женщина покривилась, в голубых глазах сверкнул лед, она обернулась в середину дома. На сухом почти без морщин лице застыл вопрос, а длинный крючковатый нос шевельнулся, будто пытается уловить едва заметные запахи носить чародейские шляпы, мавитон, презрительно проговорила она и провела пальцами по седому пучку на макушке. Не верится, что в наш нерушимый круг пробралась эта зараза. Не причитай, отозвалась упитанная старуха за столом. Легче отбиться от приставаний Асмодея, чем тебе угодить. Вон даже погода попортилась от твоего злобства. И я не злобная, а прямолинейная». Сообщила первая ведьма так, словно это очевидная истина. В такую погоду ни одна приличная коргань не вылетит, одни неприличные летают. Она подошла к печке и подставила ладони к огню. От одежды повалил пар, ткань расправилась и заблестела, как настоящий атлас. Ведьма довольно вздохнула, и лицо расплылось, как у кота, получившего миску сметаны. Хорошие поленья, проговорила она, «Долгоиграющие. играя ще. мне таких Надо, согласилась вторая. Только за ними через горы в Тулуарский лес летать придется, а там Ега. Первая ведьма резко обернулась, глаза округлились. «Сдурела ты, корга, такое на ночь говорить? Еще еги нам не хватало, и так её рой через долину летает". Старуха за столом достала мунштук, в котором торчит короткая, но толстая самокрутка, и щелкнула пальцами. Самокрутка вспыхнула, кончик затлел, тихо потрескивая, словно что-то шепчет на лишь ему понятном языке. Откинувшись на спинку стула, вторая ведьма приподняла края мундштука. Самокрутка моментально прогорела, пепел осыпался прямо на пол, но ведьма даже не посмотрела. Зачем зажигать, если не куришь? Фыркнула остроносая. Ее платье окончательно высохло. Она подошла к столу и чинно опустилась на деревянный табурет. Вторая ведьма покрутила сгоревшую самокрутку перед носом. Левый глаз прищурился, всматриваясь в тлеющий агарок. "Курить вредно", произнесла она. "От этого кожа портится. Зато глянь, какая я загадочная. прямо как Донна Эльза на картине". "Донна Эльза не курила", произнесла остроносая корга и поправила выбившуюся из пучка седую прядь. "Так что за дело?» обратно по такой погоде не полечу. Дождь прекратится только утром. Придется терпеть меня всю ночь. Да уж, счастье привалило, хохотнула Толстуха, ковыряя в зубе. Но мы постараемся побыстрее. Остронос скривилась и произнесла едко: Премного благодарна. Из темного угла шагнула третья ведьма, совсем молодая, с огненно-рыжими волосами и глазами цвета травы. В руках небольшой пузырящийся котел. По всем законам физики он должен оставлять ужасные ожоги на нежной коже, но ведьма держит чугунок и лишь улыбается. Пройдя по скрипучему полу, рыжая поставила котел на середину стола, и все трое одновременно заглянули внутрь. Прозрачная зеленоватая жидкость пенится, выплескивая на столешницу капли, похожие на изумруды. В середине что-то шипит и посвистывает. Первая ведьма потянула носом и удивленно приподняла бровь. Её майский перец, поинтересовалась она. Губы рыжей растянулись в кривой улыбке. Она откинула непослушные космы и проговорила: Он самый. Пришлось три дня за ним гоняться. Обычно кладу его в молодельное зелье, а тут решила в зрячий котёл добавить для качества изображения. И знаете что? Что? хором спросили ведьмы. Ни черта, он не помогает, сообщила рыжая. Ведьмы сочувственно закивали, потому что все знают, когда долго готовишь варево, а оно не срабатывает. Это бьет по репутации, а репутация для ведьмы самое главное. Они еще немного покорчили скорбные лица, потом сделали вид, что обо всем забыли, и уставились в середину котла. То, что ямайский перец не улучшил качество изображения, вовсе не значит, что его нет. Рыжая что-то прошептала, покрошила в бурлящую жидкость оранжевый порошок, затем хлопнула в ладоши и смачно плюнула в варево. Жидкость зашипела и пошла мелкими белыми пузырями, какое бывает на убегающем молоке. Пена быстро пошла вверх. Когда достигла краев и едва не перелилась, ведьмы хором рявкнули. Пена села. В середине пузырьки разошлись и открыли чистую зеленую воду. Через секунду проявились картинки, замелькали дома, машины, на отдельных участках светофоры и крошечные человечки, которые бегут через выкрашенную полосками дорогу. "Ну и варвары", буркнула остроносая. «Несутся, как оглашённый, не видя света белого". Картинка сместилась и на поверхности появилось молодое женское лицо с белыми волосами. Голубые глаза смотрят прямо на них. Девушка сжимает губы, словно размазывает помаду. Потом покачала головой и взгляд переместился куда-то вперед. "Это где она?" спросила пухлая ведьма и наклонилась пониже, чтобы рассмотреть. Рыжая подняла палец и произнесла значительно: "В машине". Астроноса сосредоточенно смотрела, как блондинка крутит руль, что-то тыкает справа от себя. Потом картинка вновь переместилась теперь на другую улицу, где на бешеной скорости несется еще одна машина, большая и черная. А это кто? спросила ведьма строго. Вторая закряхтела. Не знаю, сказала она недовольна. Но чую с такой прытью, Ничего хорошего не жди. Погляди, как мчит, глаза круглые. Первая ведьма наклонилась, едва не касаясь носом бурлящей жидкости, несколько секунд что-то разглядывала и бормотала, потом резко выпрямилась и сказала возмущенно. "Вы чего сразу не сказали?" Так ты бухтела, как карга, ответила Толстуха. Намун штук мы обзывалась. Остроносые кивнула. И еще обзовусь, произнесла она. Она так, кто я думаю, да уж как иначе. Тогда вызывайте ворона, сказала она, поднимаясь с табуретки. И охрану срочно.